Не нужно говорить этой красивой девочке, что он не женат. Это будет только иллюзия свободы. После смерти Натали, он знает, что ему нельзя быть рядом с женщиной. Он как неразорвавшийся снаряд, который рано или поздно взрывается, разрывая всех, кто находится рядом с ним. его нельзя иметь слишком близкого человека. Он дронга бывший эксперт специального комитета ООН. Лучший аналитик среди профессионалов подобного класса. Его фотографии есть в Лондоне и Тель-Авиве, в Москве и Пекине, Вашингтоне и Париже. Он человек без имени и без национальности. Он гражданин мира и самый несчастный человек на Земле. У него нет родины, в которой он родился. У него нет жизни, о которой можно рассказывать. Он человек-легенда возникающий неведомо откуда и уходящий неведомо куда. И поэтому он ни за что на свете не скажет этой красивой девочке, которая смотрит на него, широко раскрыв свои изумительные глаза, что у него нет жены. И никогда не было. По телевизору по-прежнему передавали события последнего дня. В конце выпуска... Диктор сказал почему-то повеселевшим голосом, что война мафии продолжается. Он сказал об этом так радостно, словно передавал прогноз солнечной погоды на сегодняшний день. Показали труп Хаджи Асланбекова, расстрелянного вчера у своего дома. Показали труп Артура Саркисяна, погибшего во время взрыва своего автомобиля. И в заключении диктор сказал... А теперь новости культуры. На экране почему-то появился портрет. Рафаэля Багирова. Зоя испуганно вскрикнула, а диктор трагическим голосом сообщил, что вчера в Лондоне после тяжелого ранения скончался всемирно известный скульптор, лауреат государственных премий. Он еще долго перечислял звание и титулы погибшего Тараса. А Зоя, стоя перед телевизором и раскрыл рот от ужаса, мотала головой, повторяя одно и то же слово. Нет, нет, нет. Выпуск новостей кончился. Пошла реклама. Дронго молча стоял перед телевизором, словно оцепенев. Он понимал, как мог умереть от тяжелого ранения уже встававший и ходивший Багиров. Сомневаться не приходилось. На всякий случай убирали всех, кто мог знать о списках. Всех без исключений эти преступления, как и десятки других громких преступлений в России, должны были навечно остаться нераскрытыми. Потому что невозможно раскрыть преступление, если его совершает те, кто должен в силу своих служебных обязанностей раскрывать это преступление. «Стопроцентная нераскрываемость, возможно, только при этом единственном варианте». Он шагнул, наконец, к телевизору и отключил его. Затем подошел к Зое и обнял ее за плечи. «Нам нужно быстрее отсюда уходить», — сказал он, — «как можно быстрее. Может, у нас уже не осталось времени». Она смотрела на него непонимающим взглядом. Она действительно не понимала, о чем ей можно говорить в такой момент. Зая была словно в прострации. «Быстрее!» — закричал он, словно к ним снова бежали люди, как тогда в Шереметьеве. «Выходи, я возьму твою сумку!» Он схватил ее в сумку, выталкивая женщину за дверь. «Ключи!» — крикнул он. «Дай ключи!» Она вытащила из сумочки ключи, но, не удержав их в руках, уронила на пол. Он бросился поднимать их. Она стояла и смотрела, словно окаменев. Дронго запер замок. «Идем». В этот момент открылась соседняя дверь. Он выхватил пистолет и наставил его на выходившую из квартиры невысокую полную седую женщину. «Стоять!» — закричал Дронго. «Стоять на месте!» Соседка испуганно охнула и замерла. В ужасе, глядя на пистолет, Зоя молчал.